Глава 24. Стелла. 16 месяцев назад. «Случайно не знаешь, что такое Драммант Госпиталити?» — спросила я. Эйден сидел в гостиной своей квартиры, работая с документами, а я проверяла почту, устроившись за кухонным столом. «Хм... Указан в выписке с твоей кредитки на сумму 192 доллара. Другие расходы мне известны». «Как это ты умудрилась достать счета по моей кредитной карте?» Нахмурился Эйден. Теперь они приходят на мой e-mail. Помнишь, пару месяцев назад американский банк предупредил о том, что переходит на электронные уведомления, и что если нам нужны бумажные счета, лучше отказаться от их услуг. И ты сказала отсылать их на мою почту, потому что на твоей рабочей они все отправляются в спам. Э, а подумал ты имеешь в виду наш совместный счёт? Нет, твою кредитку потрясла я головой И как долго они уже к тебе приходят Наверное, месяца 2, пожалуй, о плечами. Половину этого времени по ней не было никакой активности. Ты редко пользовался картой. В прошлом месяце баланс был нулевым. Выражение лица Эйда нас слегка насторожило меня. Есть проблема? Не хочешь, чтобы я видела твои расходы? Он швырнул ручку на стопку бумаг и сказал, глядя в сторону. Нет. Разумеется, нет. Просто был не в курсе, что теперь не получаю бумажных счетов. Ну хорошо, теперь ты в курсе. Так что это за счёт? Drummond Hospitality. Не имею ни малейшего представления. Единственное, пару недель назад потратился на ужин, когда мы ходили к Альфреду. Наверное, какая-то ошибка. Потом выйду в сети и разберусь с ними. Если хочешь, я разберусь. Всё равно сейчас сижу в интернете. Нет, не стоит. Сделаю сам. Что-то было не так. Но я не стала разбираться, потому что мы с Эйданом за последние несколько месяцев и так уже несколько раз поцапались из-за моих подозрений. Как-то я увидела странное сообщение в его телефоне. Потом Эйден сказал, что ему нужно в субботу поработать в офисе над оценкой, хотя обычно делал это дома. Решила порадовать его обедом, но в офисе Эйдена не оказалось. А совсем недавно он пришёл домой благоухающий чужими духами и стал защищаться, когда я спросила, в чём дело. Орал, что если бы вся квартира не пропахла образцами ароматов моего несуществующего бизнеса, Тот то его одежды не несло бы дешёвым публичным домам. Поскольку я всегда пересказывала Эйдену содержание дневников, которые читала, он знал, что героиня изменяла своему мужу. Вот он и убедил меня в том, что я вижу вещи в искажённом свете, потому что ассоциирую их с персонажами. Даже сейчас я задавалась вопросом: "Они прав ли он?" Недалее, как на прошлой неделе, Я прочитала запись Александрии о том, как её муж спрашивал об оплате некоего счёта на их общей карте. Она зарезервировала отель для их свидания с Джаспером, а при регистрации он оплатил наличными. Однако отель вдруг выставил дублирующий счёт. Так что я опять всё списала на паранойю, о которой предупреждал Эйден. Никакой разницы с тем, Как после просмотра фильма ужасов, вдруг хочется проверить перед сном, не спрятался ли кто-нибудь под кроватью. Всякая ерунда, которую мы вкладываем в свои головы, заставляет мозг работать искажённо. Хорошо сказала я. Думаю, ты просто сможешь оплатить часть ресторанного счёта. В любом случае это больше, чем минимальный платёж. Отлично. Эйден вернулся к своим бумагам. Однако минутой позже он произнёс: "Пожалуй, сниму карту с электронного счёта и вернусь к тому, чтобы счета приходили на e-mail. Поскольку иногда покупаю что-нибудь для работы, лучше иметь бумажные копии для налоговой". Вот опять. Почему же меня это беспокоит? Рассуждения Эйдана имели смысл. Я действительно ищу чудищ под собственной кроватью. В конце концов, это нужно прекратить. Звучит неплохо. Месяц спустя я совершенно забыла о счёте на кредитке. Мы с Эйданом возвращались с встречи с одним из его коллег, куда ходили выпить. Я решила остаться в его квартире. Поднимаясь по лестнице, выгребла корреспонденцию из почтового ящика. В стопке лежали выписки из американского банка. Положила почту на столик, держа в руке конверт. Чем закончились твои разборки с американским банком? Взгляд Эйда на упал на конверт, и он тут же выхватил его из моих рук. Отлично. Они всё пересчитали. И он спрятал выписку во внутренний карман спортивной куртки. И опять я не могла понять, почему тот несчастный счёт продолжал меня беспокоить. Однако это было так. Эйден направился в спальню. Пойду сполоснусь. Хорошо. Пока его не было, я налила бокал мерло и попыталась больше не думать о счёте. Хотя буквально на этой неделе прочитала дневниковую запись Александрии о том, насколько глуп и доверчив её муж. Казалось, она наслаждалась тем, как выкручивалась, будучи почти пойманной. Я прекрасно понимала, что выгляжу смешной, но в прошлом месяце полночи не спала из-за этой несчастной истории со счётом. Эйдену не стоило знать, что я зашла в интернет взглянуть на его карту. И когда сделаю это, раз и навсегда смогу сложить 2 и 2. Хотя я всё равно нарушила бы его доверие, даже если бы Эйден ничего не знал. И пока я пыталась отговорить себя от того, что мне так отчаянно хотелось сделать, пошла в спальню переодеться. Открыла комод, чтобы найти какую-нибудь старую футболку. Бросила свои джинсы с блузкой на настоящий в углу стул. Когда уже собралась отправиться обратно в гостиную, моё внимание привлекла видневшаяся из-под открытой двери шкафа спортивная куртка Эйдана. Из находившейся по соседству ванной ещё слышался шум воды. Так что я подошла к шкафу и сняла куртку с вешалки. Правда, вместо того, чтобы рыться в карманах в поисках счёта по кредитке, я зарылась в ткань носом и глубоко вдохнула. Нос заполнил безошибочно узнаваемый запах жасмина. А жасмин для создания персонального аромата. Я не использовала. И вообще, в последнее время не работала с жасмином. В комнате стало тихо. И мне потребовалась добрая минута, чтобы осознать, что шум воды в ванной прекратился. Чёрт. Быстренько повесив куртку на место, я покинула спальню. Меня охватила паника. Не было и речи о том, чтобы заснуть сегодня ночью. Тем более лгать и притворяться перед Эйданом, что всё в порядке. Вопрос о том, не нарушила ли я его доверие, войдя в его кредитную карту онлайн, больше не стоял. Я должна была сделать это просто для того, чтобы сохранить рассудок. Дрожащимися пальцами я нашла в телефоне нужный веб-сайт. Чёртова штука загружалась целую вечность, и я каждые две секунды оглядывалась на полузакрытую дверь спальни. Когда данные, наконец, загрузились, просмотрела счёт за этот месяц и вздохнула с облегчением. Там ничего не было. Преисполненная чувством вины уже собралась выйти, как вдруг заметила в разделе расходов платёж в размере, 261 доллара. Я подумала, что, вероятно, так был показан кредит за неправильно начисленный счёт. Но поскольку меня не оставляло неприятное ощущение, кликнула, чтобы проверить. Мороз пробежал по коже, когда я увидела, что это был актуальный платёж, сделанный неделю назад с банковского счёта заканчивающегося на 588. В лицо бросилась кровь. Это был расчётный счёт Эйден. Должно быть ошибка, кликнула в раздел споров. За последние 90 дней не возникало ни одного. Чувствуя себя потерянной, закрыла веб-сайт и сделала то, что должна была сделать ещё месяц назад. Я погуглила, что такое Dramond Hospitality. Результат заставил сердце выпрыгнуть из груди. Компания Dramond Hospitality является владельцем четырёх нью-йоркских бутик-отелей.